Глава 18. «Пожалуй, меня сложно назвать трепетной натурой. По сути, я самый обыкновенный, скучный работяга. Уже не пацан, уже изрядно потертый жизнью и умеющий только работать, работать и работать. Я прекрасно помню хмельную и чуть дурную первую свою свадьбу. Я ведь тоже был безумно счастлив». Во мне бурлили гормоны, впереди лежала долгая жизнь и ожидали невиданные свершения. Я хорошо помню, чем это закончилось, как медленно и методично жена отрывала от меня дочку, как капала ей и мне на мозги, считая нашу жизнь недостаточно красивой и легкой. Как я по юношеской дуре считал, что раз есть крыша над головой и еда на столе, значит, я свою социальную роль мужа и отца отыгрываю полностью сейчас я старше на целую жизнь надеюсь если и не умнее то хотя бы опытнее я смотрел на свою юную жену и понимал понадобится я отдам за нее жизнь не знаю какие высшие силы показали мне тогда ее золотую душу но то тепло и счастье которое она излучала останутся со мной навсегда Никогда к рефлексии я особенно склонен не был. Но в этой ситуации прекрасно понимал одну пугающую вещь. Даже если моя искра полюбит другого и захочет уйти, я ее отпущу. Мне гораздо важнее сохранить ее счастье, чтобы хотя бы изредка любоваться им издалека. Разумеется, некие шальные мысли — А первые брачные ночи все же, пусть и на заднем плане, в моей голове присутствовали. Однако, как бы меня к ней не тянуло, давить на Клэр я не собирался. Поэтому, когда целые пьяные толпой гости меня провожали до почевальни, я, в общем-то, даже не надеялся увидеть там Клэр. Понимал, что, скорее всего, она уже ушла спать в свою комнату. Свадьба была достаточно утомительной, потому-то, резко осадив толпу за пару шагов до входа, я захлопнул дверь прямо у них перед носом, не давая возможности увидеть пустую постель. Только вот постель вовсе не была пустой. Клэр, чуть нервно кутаясь в бархатный халатик, сидела на краю кровати. Моё сердце глухо ухнуло и зачистило. Я думал, ты уже ушла к себе. Больших трудов стоило, чтобы голос не дрогнул. Я, в общем-то, я и собиралась. Клэр вцепилась побелевшими от напряжения пальцами в край воротника, все ту же стягивая его у горла. Можешь ложиться спать, родная моя. До утра в нашей покои точно никто не войдет. Но спасибо тебе что ты подстраховала. Если бы увидели, что тебя нет в комнате, поползли бы сплетни. Знаешь, Освальд, сегодня мы очень устали. Но я тут подумала, если я уйду к себе, сплетен все равно будет не избежать. Утром служанка увидит измятое белье на постели. Да и вообще... Она вздохнула, убрала руку с собственного горла и тихо закончила. «Я думаю, правильнее нам спать вместе». И совсем уж тихо, на грани слышимости прошептала. «Только давай не будем торопиться». Пока я расстегивал пуговицы на рубашке, руки у меня изрядно тряслись. Но к моменту, когда нужно было ложиться, я уже сумел немного успокоиться. Одно то, что пусть и, забившись к стенке, рядом со мной тихонько лежала искра делало меня счастливым. Это давало шанс нашим отношениям, это давало надежду на общее будущее. Уснуть я не мог долго. Слушал дыхание наконец-то расслабившейся и уснувшей Клэр и улыбался в темноте, как дурачок при виде петушка на палочке. Мне хотелось, чтобы утро никогда не наступало. Я готов был вечно лежать рядом, слушать ее тихое дыхание и охранять от всех земных напастей. Утром, после плотного и сытного завтрака, я выехал из замка, сопровождаемый толпой взбудораженных гостей. В алмейинском лесу, расположенном на моих собственных землях, в этом году изрядно расплодились олени. Егеря отследили неплохое стадо, и охота обещала быть удачной. Министры и музыкантов Освальд выписал из Хагенберга. Но в первый день на них никто особо не обращал внимания. Гости пили, ели, произносили пафосные тосты, дарили подарки. Слава всем богам, что я считалась вдовой, и в нашу спальню не напрашивались Матроны, чтобы понаблюдать за процессом. К второму дню я готовилась, пожалуй, даже тщательнее, чем к первому. Для первого дня нужно было только красивое платье, улыбка и терпение. Для второго, когда я оставалась в теплой дамской компании, мне потребовались ведущие. Месяц я натаскивала Гронта и Мирин. Разумеется, они не могли держать себя так нахально и самоуверенно, как какой-нибудь разбитной тамада на обычной свадьбе, но это и не требовалось. Здесь сам темп жизни был гораздо более неспешным, и толпу гостей вовсе не требовалось заводить. Тем более, что мужчины с утра отправились на охоту, а дамы остались на моем попечении. Куда бедно но сейчас я была здесь персоной номер один. Как-никак целая графиня. Общее число женщин в зале было около 50. Кроме соседей, живущих в Альмейне, на свадьбу прибыли не только все окрестные бароны и баронессы, но даже представители нетитулованного дворянства. Почти каждая из матерей привезла с собой детей». Сейчас за столом, кроме взрослых женщин, завтракали почти 25 девиц на выдане возрастом от 15 и почти до 30 лет. Многие, очевидно, по наущению маминик смотрели на меня с недовольством. Музыканты расположились в углу и не слишком громко пиликали что-то. Из инструментов у них имелось нечто похожее на свирель, подобие маленькой арфы и почти прямоугольная гитара. Да мы еле неторопливо беседуя о своем девичьем, и на меня, сидящую во главе стола, попросту не обращали внимания. Не замечали они меня, пожалуй, даже несколько демонстративно. Но я была терпелива и дождалась, пока все гости насытились, и гомон за столом стал громче. По местным правилам, первым из-за стола должна встать хозяйка дома, но я все сидела, не позволяя им подняться». Не все гости остановились в замке, у нас просто не было столько отремонтированных комнат. Большая часть из них встала на постой в Альмени. Но вот именно эта дама, вдовствующая баронесса Лантер, прибыла в замок по приглашению Освальда. Дочерей у нее не было, а два сына в данный момент отправились с моим мужем на охоту. Ее место за столом было довольно близко ко мне». И по этому признаку я поняла, что дела своей женщина ведет очень неплохо, справляясь и с землями, и с налогами. Слегка откашлявшись, баронесса вопросительно взглянула на меня и негромко спросила: «Госпожа графиня, они засиделись ли мы?» А и в самом деле. Я постучала серебряной ложкой по стеклянному графину с вином, привлекая к себе всеобщее внимание. Разговоры за столом стихли, и женщины вынуждены были повернуться к источнику шума. Лица были очень разные, частью равнодушные, некоторые откровенно недовольные. «Дорогие гости, сейчас слуги уберут со стола, но прошу обратить внимание на то, что я приготовила для вас несколько забавных игр, чтобы мы не скучали весь день в ожидании мужчин. Смотрите, я указала на орудовавших ближе к окнам Гронта и Мирин. На этой веревке развешаны небольшие сувениры на память. Каждый из вас может стать обладательницей любого из этих предметов, но есть небольшое условие. Я поднялась из-за стола и, не оглядываясь, отправилась к уже натянутой веревке, с которой свисали всевозможные часто развешанные безделушки. У колонны, к которой была привязана веревка, я остановилась, ободряюще улыбнулась Гронту и Мирин и резко повернулась к тем, кто меня сопровождал. Самым забавным было то, что вперед пролезли именно те женщины, лица которых выражали максимальную враждебность и недовольство. А штучки на веревке висели действительно завидные. Это были серебряные колечки и сережки. Да, они самые дорогие, но какая женщина откажется от лишнего украшения? Под тихий, возмущённо-вопросительный гул Грон завязал мне глаза, я покружилась вокруг собственной оси, и в руки мне вложили большие ножницы. Гронт начал громко считать. «Один хлопок в ладоши», «два хлопок в ладоши», «три» и так далее. Я пошарила руками в воздухе, поймала какое-то шевеление справа и начала шустро щёлкать ножницами. При счете 16 какую-то веревку я все же перерезала и, смеясь, сорвала с себя повязку. Гронт торопливо поднял с пола и показал мне добычу. Симпатичное колечко с небольшим зеленым камушком. Колечко я продемонстрировала замершей толпе со словами. Ну вот, дамы, сегодня моя шкатулка с драгоценностями немножко пополнится. Дальше я отошла в сторону и просто наблюдала за суматохой. Через некоторое время участницы стали выражать недовольство, что процесс идет слишком медленно. И теперь от другого конца веревки Мирин запускала следующего игрока. В толпе уже даже слышались смешки, а лица явно стали менее напряженными. Я тихонько выдохнула, понимая, что дамы клюнули. Остальные конкурсы были легче. Особенно меня позабавил тот, где дочек сажали, завязав им глаза перед большой тарелкой, на которой были разложены 15 вареных фасолин. А мать, стоя за ее спиной, могла только давать команды. «Влево», «нет», «чуть правее», «тыкай, тыкай в нее. Все эти фасолины нужно было съесть, наколов на тонкую щепку. В этом конкурсе призом служил отдельный бирюзовый, тонкий серебряный браслет, потому ажиотаж был нехилый. Одна из мамаш, столь любимая мной баронесса Штольгер, безнадежно проиграв конкурс, от досады даже ущипнула свою дочь. Ближе к обеду, когда дамы успели выпить уже не по одному бокалу вина, в промежутках между болтовней и развлечениями я предложила выйти во двор, чтобы прогуляться и объявила, что там во дворе будет проведено еще одно соревнование, где главный приз — золотой перстень с бирюзой. Под веселый гул оживившихся женщин горничные таскали плащи, шали и накидки, помогая одеться. Мирин присматривала за всеми, успевая еще и одевать меня. Во дворе все было подготовлено заранее. Четыре места для участниц, оборудованные так, как требовалось. Грон терпеливо объяснял. «Вот сюда прекрасные госпожи надо на встать». Зрители, чтоб подальше все отошли, а вы, госпожа баронесса Кнут, в ручки берите и прямо по цели бейте. Ежели снесете один горшок, то ничего не получите. Ежели два разобьете, большую корзинку с яблоками и грушами из графских подвалов. А ежели цельных три, он взял в руки изящный дамский перстенек с бирюзой и покрутил перед заинтересованными слушателями. Затем, дождавшись, пока дамы угомонятся, Гронт, воздев палец к небу, торжественно завершил речь. А ежели целых четыре, он взял со стола с призами приличный отрез шелковой ткани, тряхнув его так, чтобы заиграла золотая каемка. Гости заахали и заперешептывались. Такой приз стоил подороже золотого персня. В этом конкурсе собирались участвовать все, потому, когда Гронт сообщил, Дозволяется всего по пять ударов каждому, пронесся общий вздох разочарования. А если все пять кувшинов разбить я даже не поняла, кто из женщин выкрикнул этот вопрос: А если пять, то вот. Грон сорвал холстину, состоящей на столе шкатулки, и наступила тишина. Я вполне понимала этих женщин. Приз и в самом деле был роскошным. Продав это, можно было купить несколько сел и организовать новое оборонство. По местным меркам в мире, где еще нет фабрик и поточных производств, это были безумные деньги, которые можно было выиграть прямо здесь и сейчас. Такого азарта эти женщины не ощущали никогда. В шкатулке лежал полностью собранный комплект золотых украшений, а в центре на белом атласе гордо сверкало то самое ожерелье, которое подарил мне Освальд. Дополнением служили серьги, шпильки, пара перстней и несколько изящных колечек. Завершали это великолепие два массивных браслета. Перед женщинами лежало целое состояние. В этот раз принять участие захотели абсолютно все дамы. Зрителей приходилось отгонять. Каждый удар, чаще всего попадающий мимо, сопровождался охами, ахами и обсуждениями. В этот раз я стояла в стороне от толпы и наблюдала, как неловко замахиваются, стараясь урвать дорогой приз, забывшие о недовольстве женщины. Как матери ссорятся с дочерьми, обвиняя друг друга в неуклюжести и криворукости. Выигрыши были весьма посредственные. Только три дамы заработали большую корзину с фруктами. Каковые были им немедленно вручены». Когда отстрелялась последняя участница и протрезвевшая от всплеска адреналина разочарованная толпа уже собралась уходить, Мирин, как я ее и учила, издалека крикнула мне. «Госпожа графиня, а вы-то не хотите попробовать?» Внезапно все раздражение неудачливых соискательниц собралось в одну точку и обратилось на меня. Первая, разумеется, не выдержала со Штольгер. Да-да, ваше сиятельство, не хотите ли принять участие? Мы все желаем посмотреть, не правда ли, госпожа Кубарт? Обратилась Баронесса к своей соседке. Поддержали, мадам Штольгер многие. Просим, госпожа Графиня, просим. На перебой зазвучали несколько насмешливых голосов. Поскольку для меня сцена это имело скорее воспитательный эффект, то и место я себе выбрала в середине ряда подняла небрежно брошенный последней участницей кнут и, обернувшись к рассредоточившейся толпе зрителей, с улыбкой ответила. «Ну что ж, думаю, баронесса Штольгер, ваша просьба вполне обоснована. Гронт, замените пятый кувшин. Один из кувшинов все же пострадал от рук предыдущей соискательницы». Несколько девиц помоложе, стоящие в толпе с тайкой, захихикали над моей самоуверенностью. Послышались шепотки. Никто не верил, что я попаду в цель. Дальше все было просто. Щелк, щелк, щелк. Осколки кувшина всыпались на землю. Закончив выступление, я аккуратно свернула кнут и, положив его на стол с призами, в полной тишине сказала, «Гронт, будь любезен, отнеси шкатулку в мою спальню». Все же я честно выиграла эти безделушки. Молчание становилось несколько тягостным, и я, дружелюбно улыбнувшись, обратилась к замершей толпе. «Дорогие мои гости, скоро вернутся с охоты мужчины, и, я думаю, нам пора уже вернуться в замок».